если и не вполне вероятно, лишь бы теперь не потерять его навсегда. Среди этих лихорадочных метаний точкой опоры явилось письмо от тети Уинифрид. Из письма Веллы я узнала, что в Гудвуд они не поедут. Их прелестный двухлеток не в форме, так обидно. Самые интересные скачки за весь год.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 или совсем не поедет. От всей души надеюсь, что он не сделает себе красный нос. У Джона Фурсайта есть костюм араба, который он вывез из Египта. «А у меня, — подумала Флёр, — есть платье, в котором я приходила в его комнату, в Уонсдоне». Как жалела она теперь, что не вышла из этой комнаты его женой. После этого... «Ничто не могло бы разлучить их, но они тогда были такими невинными младенцами».